Глава седьмая. «А скажи-ка мне, Рома, тебе что-нибудь говорит слово «феникс»?» – спросил я. «Конечно», – сказал он. «Это какое-то мифическое чудовище. Человеческая голова на туловище льва или что-то вроде того». «Спасибо, Рома», – сказал я. «У меня больше к тебе нет никаких вопросов». «А с чего это ты вдруг заинтересовался мифологией?» «Просто вдруг вспомнилось». Я зевнул. Поспать сегодня мне так и не довелось. После ухода Визерса я не стал вставлять флешку в свой КПК, а завалился в кровать, чтобы урвать хотя бы часок сна. Но тревожные мысли не давали мне покоя. У меня не было никаких сомнений по поводу того, что Визерс в очередной раз не сказал мне всей правды. Но теперь он открыл мне гораздо больше. И кое-какие фрагменты головоломки, которую я все это время пытался собрать, встали на свои места. Зато появился один новый фрагмент, который в общую картину никак не вписывался. И у меня не было ни малейшего представления о том, как его вообще можно использовать. Как будто я собирал мирный сельский пейзаж и вдруг обнаружил в коробке кусок картона с изображением горящего боевого робота. «Скажи, а чья это была гениальная идея разрешать клинонцам ремонтировать свой корабль у нас?» Поинтересовался Рома. «Клинонцев», — сказал я. Неужели никто даже не пытался им возразить? «Какая разница?» — спросил я. «Решение уже принято». «Мне любопытно». Клеймор был против. «Почему он не настоял на своем?» «Он пытался, но никто его не поддержал». «Даже Скаари? «Рома», — проникновенно сказал я. Дак Халин умер. Крейсер Клинонцев стыкуется к станции, а боевой корабль Альянса будет здесь в течение нескольких часов». Тебе не кажется, что у нас есть более насущные проблемы, чем выяснять, кто именно принял какое-то там гениальное решение, если само это решение принято, и ситуации уже не изменить? У меня нехорошие предчувствия. Второй день подряд. Ты еще скажи, что мои вчерашние нехорошие предчувствия не оправдались. А ты именно такое развитие событий предчувствовал? Нет. Тогда не нуди. «Я должен тебе заявить, что сегодня мои нехорошие предчувствия гораздо мрачнее, чем вчера», — сказал Рома. «По сравнению с сегодняшними мои вчерашние предчувствия даже и не нехорошие, а всего лишь слегка тревожные. Самую малость». «Просто ты не любишь клинонцев». «Никто не любит клинонцев», — сказал Рома. «Клинонцы, которых никто не любил, уже состыковались со станцией и выгружались в самом большом ремонтном отсеке. Мы четверо». Я, еще один охранник, Рома и парень из администрации представляли торжественный комитет по встрече. Так распорядился Джерри, который сегодня утром был назначен временно исполняющим обязанности главного администратора станции. Учитывая ситуацию, это было очень логичное назначение. Шеф службы безопасности все равно стал бы здесь самым главным человеком на ближайшие несколько месяцев. «Я немного общался с клинонцами», — сказал я не уточняя, что первый сеанс такого общения состоялся в лагере для военнопленных на Новой Колумбии, куда остатки нашей группы попали вместе с осадом Аддином и его телохранителем. «У них плохо с чувством юмора, поэтому попробуй не острить. Кстати, это всех касается». «Может быть, тогда вы и будете с ними говорить?» – поинтересовался парень из администрации. «Видимо, он тоже не любил кленонцев. «Разберемся по ситуации», — сказал я. Конечно, первыми клинонцев встретили техники, которые должны были состыковать корабли с ремонтными службами и проконтролировать закачку атмосферы в отсек, но техники были в скафандрах и могли поприветствовать имперцев только на языке жестов. К тому же Джерри строго-настрого запретил им вступать с прибывшими в любой контакт, кроме визуального, и сомнительное удовольствие сыграть роль гостеприимных хозяев легло на наши плечи.